Приложение 2. Использованная литература. Ниже приведен перечень книг нон-фикшен, которыми я пользовался при написании романа. Полагаю, этот список будет интересен тем читателям, которые захотят подробнее ознакомиться с историей пиратства, бытом и нравами корсаров, а также с природными условиями Вест-Индии и Средиземья. 1. эксквимелин А.О. «Пираты Америки». Амстердам, 1678 год. В настоящее время книга неоднократно издавалась в переводе на русский. 2. Архенгольц-Ф. История морских разбойников Средиземного моря и океана. Москва. Новелла. 1991 год. Третья. Блон-Же. Великий час океанов. Средиземное море. Москва. Мысль. 1982 год. 4. Блон-Же. Флебустьерское море. Москва, мысль, 1985 год. 5 Ланге П.В. Великий скиталец. Москва, мысль, 1984 год. 6 Ханке Х. Ха, Люди корабли океаны. Ленинград судостроение, 1976 год. Малаховский К.В. Пять капитанов. Москва, наука, 1986 год. Снисаренко АБ. Властители античных морей. Москва. Мысль. 1986 год. 9. Снисаренко АБ. Эвпатриды удачи. Ленинград. Судостроение. 1990 год. 10. Снисоренко АБ. Рыцари удачи. Санкт-Петербург. Судостроение. 1991 год. 11. Снисоренко АБ. Джентльмены удачи. Санкт-Петербург, судостроение, 1997 год. 12. Льюис Р. Османская Турция, Москва, центр полиграф, 2004 год. 13. Харден Д. Финикийцы, Москва, центр полиграф, 2002 год. 14. Хеминг Д. Завоевание империи инков, Москва, центр полиграф, 2003 год. 15. Касалапов Б.Е. Тунис. Москва 1958 год. 16. Касалапов Б.Е. Алжир. Москва 1959 год. 17. Функин Л. и Ф. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Европа 18 век. Москва Астрель АСТ 2003 год. 16. -е. Марк Кварт. КХ. Рангоут такилаши паруса судов 18 века. Ленинград, судостроение, 1991 год. 17. Иллюстрированная энциклопедия лесов. Прага, Артия, 1987 год. 18. Андреев А., Шумов С. Мальтийцы и иезуиты. Москва, Алгоритм, Эксмо, 2005 год. 19. История тайных обществ. Москва, Эксман, 2007 год. 20. -е. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов, Вища школа, 1978 год.